Каварство Хергрейвса. Когда майор Пендельтон Толбет и его дочь миссис Лидия Толбет переселились на жительство в Вашингтон, то избрали своим местопребыванием дом, удаленный на 50 ярдов от одной из самых тихих авеню. Это было старомодное кирпичное здание с портиком, который поддерживали высокие белые колонны. Двор был затенён стройными акациями и вязами. а катальпа во время цветения засыпала траву дождем розово-белых цветов. Ряды высоких буксовых кустов окаймляли решетку и дорожки. Толбы нравился этот южный стиль дома и стиль всей этой местности. В этом приятном частном доме они наняли комнаты, в число которых входил кабинет майора Толбита, который как раз сейчас заканчивал последние главы своей книги Анекдоты и воспоминания о Балабамской армии, суде и адвокатуре. Миссис Толбет был представителем старого-старого Юга. В настоящее время имело мало интереса или достоинств в его глазах. Мысли его жили в том периоде до гражданской войны, когда толбиты владели тысячами акров прекрасной земли для хлопка и рабами для возделывания её. Тогда их фамильный дом с королевским гостеприимством открывал свои двери гостям и аристократии юга. Из этого периода он сохранил всю свою гордость и строгость в вопросах чести, старинную и церемонную вежливость, и подумайте, гардероб За последние 50 лет, наверное, нельзя было сшить такую одежду. Майор был высокого роста, но когда он производил то удивительное, архаичное колено коленопреклонение, которое называл поклоном, фалды его сюртука подметали пол. Это одеяние поразило даже Вашингтон, который уже давно перестал смущаться камзолами и широкополыми шляпами членов Конгресса с Юга. Один из жильцов дома назвал его сюртук фаदर хаббот. И действительно, тот был с короткой талией и очень широк в подоле. Но несмотря на странную одежду, на громадную площадь груди его гофрированной рубашки, на узкий черный галстук с ленточкой и вечно съезжающим набок бантом, в доме, который принадлежал миссис Вердмен, майора полюбили. Хотя и посмеивались над ним немного. В упомянутом доме, который принадлежал миссис Вердмен, майоры любили, хотя и посмеивались над ним немного. Молодые клерки из департамента часто заводили его, как они говорили сами, то есть наводили на тему наиболее дорогую ему историю и традицию его любимого южного края. В течение разговора они часто приводили цитаты из анекдотов и воспоминаний. Но клерки очень осторожно скрывали свои побуждения, так как, несмотря на свои 68 лет, майор мог привести в замешательство самого смелого из них упорным взглядом своих проницательных серых глаз. Мисс Лидия была толстенькая старая дева, 35 лет, с гладко причесанными, крепко закрученными волосами, которые ее старили. Она тоже была старомодной, но не излучала довоенную славу, как майор Она отличалась бережливостью и здравым смыслом, распоряжалась финансами семьи и встречала всех приходящих со счетами. Майор смотрел на счета, на стол и стирку как на презренные жизненные неудобства. Эти счета приходят так часто и так упорно. Майору хотелось знать, почему их нельзя собрать воедино и заплатить сразу, в подходящее время, например, когда анекдоты и воспоминания будут уже напечатаны и деньги за них будут получены. Мисс Лидия в таких случаях спокойно продолжала шить и говорила: "Мы будем платить по-прежнему, пока хватит денег, а затем, может быть, им придется подождать, пока мы не уплатим все сразу" большинство обедающих у миссис Вердман отсутствовали в течение дня, потому что все они были клерки в департаменте или деловые люди, но один из них сидел дома с утра до вечера. Это был молодой человек по имени Генри Хопкинс Хергрейвс. Все в доме называли его полным именем. Он служил в одном из популярных водевильных театров. Во за несколько лет поднялся до почтенного уровня, а мистер Хергрейвс был таким скромным и воспитанным человеком, что миссис Вертмен не находила возражений против внесения его в список своих пансионеров. В театре Хергрейвс был известен как имитатор разных диалектов, с большим репертуаром немецких, ирландских, шведских и негритянских рассказов. Но мистер Хэргрейвс был честолюбив и часто рассказывал о своем страстном желании выступить в настоящей комедии. Молодой человек, по-видимому, очень полюбил майора ратобыта. Когда бы этот джентльмен не начинал делиться своими воспоминаниями о Юге или повторять некоторые характерные анекдоты, Хэргрейвс всегда был тут как тут и внимательно все слушал. Некоторое время майор старался не принимать авансы актёришки, как он конфиденциально называл его, но приятные манеры молодого человека и его ярко выраженное внимание к рассказам майора вскоре совсем покорили сердце старика. Прошло немного времени, и они уже казались старыми товарищами. К нём майор неизменно садился читать ему отрывки из своей книги при чтении анекдотов хергрейвс никогда не забывал смеяться там, где это было нужно. Майор счёл нужным заявить мислидии, что у молодого человека удивительное понимание и приятное почтение к старому режиму. И когда начинались разговоры об этих старых временах, то майор толбет любил говорить, а мистер хергрейвс любил слушать. Как большинство стариков, любящих говорить о прошлом, майор охотно задерживался на деталях, описывая великолепное, почти царское житье прежних плантаторов. Он часто останавливался, чтобы вспомнить имя негра, державшего его лошадь, или точную дату некоторых мелких происшествий или же количество тюков хлопка, собранных в таком-то году. Но Гергрейвс никогда не обнаруживал при этом никаких признаков нетерпения и не утрачивал интереса. Напротив, он задавал вопросы на разнообразные темы, связанные с жизнью того времени, и никогда не оставался без готового ответа. Охоты на лисиц, ужины, кутежи в Негритянском квартале, банкеты в зале плантаторского дома Когда приглашения рассылались на 15 миль вокруг, случайные междуусобицы с окрестным дворянством, дуэль майора Сропсан Кульбертсоном из-за Закити Чеймерс, которая впоследствии вышла замуж за Сьюита из Южной Каролины, частные гонки яхт на сказочные суммы, странные верования, характерные привычки, верность и честность прежних рабов вот темы, которыми майор и гэргрейвс увлекались целыми часами. Иногда поздно ночью, когда молодой человек поднимался в свою комнату по возвращении из театра, майор появлялся в дверях своего кабинета и кивал ему с лукавым видом. Войдя, Хэр находил на небольшом столике графинчик, сахарницу, фрукты и большой пучок свежей зеленой мяты. Мне пришло в голову, начинал майор всегда очень церемонно: "Что вы нашли быть может?" Свои обязанности в на месте ваших занятий достаточно трудными, и поэтому мне захотелось дать вам возможность оценить то, о чем, вероятно, думал поэт, когда писал сладкий восстановитель усталой природы. Это один из наших южных напитков. Для Хэргрейвса было наслаждением смотреть, как майор приготовлял этот напиток принимаясь за дело, старик равнялся с артистами, причем никогда не изменял своих приемов. Как осторожно он растирал мяту, с каким утонченным изяществом отмерял составные части, с какой нежной заботливостью дополнял смесь багровым плодом, пылающим на зеленой бахроме. С каким гостеприимством и грацией он затем предлагал питье, когда выбранные им соломинки уже были погружены в звенящую глубину. Месяца через четыре их пребывание в Вашингтоне как-то утром мислидия сделала открытие, что у них почти нет денег. Анекдоты и воспоминания были закончены. Но издатели не набросились на это собрание образцов Алабамского ума и остроумия. Арендная плата за небольшой дом, которым они еще владели на юге, уже два месяца как не поступала. Через три дня надо было платить за обеды. Мишлиде позвала отца на консультацию. "Нет денег?" сказал он с удивленным видом. Ужасно надоедливы эти частые разговоры о таких пустяках» самом деле, я...» Майор обыскал свои карманы. Он нашел только бумажку в 2 доллара, которую положил обратно в жилетный карман. Мне нужно заняться этим немедленно, Лидия, сказал он. Дай мне, пожалуйста, зонтик. Я сейчас же пойду в город. Член Конгресса от нашего округа, генерал Фельгун, несколько дней тому назад обещал мне употребить все свое влияние на то, чтобы моя книга была напечатана и в скором времени. Я сейчас же пойду в его гостиницу и узнаю, какие меры были приняты. Мислидия с грустной улыбкой наблюдала, как он застегнул свой фадда-хаббат и ушел, остановившись предварительно в дверях, чтобы как всегда отвесить глубокий поклон. Он вернулся в сумерках. Оказалось, что член Конгресса Фельгун видел издателя, у которого находилась рукопись майора. Издатель заявил, что если анекдоты и прочее тщательно сократить, почти наполовину исключить партийные и классовые предрассудки, которыми окрашена книга от начала до конца, то он согласился бы издать ее. Майор был в бешенстве. Но овладел собой согласно своему кодексу поведения, как только оказался в присутствии мисс Лидии. Нам необходимы деньги, сказала мисс Лидия с легкой морщинкой под носом. Дайте мне, пожалуйста, эти два доллара, я пошлю сейчас же телеграмму дяде Ральфу. Майор вынул из верхнего жилетного кармана маленький конвертик и бросил его на стол. Может быть, это неблагоразумно, Кротко сказал он: "Но сумма эта была так мала, что я купил билеты в театр на сегодня. Идет новая военная драма Лидия. Я подумал, что тебе доставит удовольствие быть на первом ее представлении в Вашингтоне. Мне говорили, что Юг очень симпатично представлен в этой драме. Сознаюсь, что я сам с большой охотой посмотрю это представление". Мислидия в безмолвном отчаянии всплеснула руками однако раз билеты были уже куплены надо было ими воспользоваться и в этот вечер когда они сидели в театре и слушали полную огня увертюру даже у мисс Лидии заботы временно отодвинулись на второй план майор в безукоризненном белье в своем необычайном конзоле с белыми гладко зачесанными волосами имел право чрезвычайно изящный и аристократический вид открывая типичную картину южных плантаций взвился занавес для первого акта цветка магнолии смотрите воскликнула Эмилидия подталкивая отца локтем и указывая на программку Майор надел очки и прочел в списке действующих лиц полковник Уэпстер Калхоун исполняет Генри Хобкинс Хергрейвс. Это же наш мистер Хергрейвс, сказали мислидия. Это, наверное, его первое выступление в этом, как он ее называет, в комедии. Я так рада за него. Только во втором акте появился на сцене полковник Уэбстер Коулхоун. И при его выходе майор Толбет громко фыркнул, уставился на него глазами и оледенел. Мислидия издала легкий двусмысленный писк и смяла в руках программку. Полковник Калхаун был изображен настолько похожим на майора Толбета, как одна горошина похожа на другую. Длинные редкие волосы, завивающиеся на концах, аристократический нос в виде клюва, широкая мягкая грудь рубашки, галстук с лентой с бантом почти у уха все было скопировано самым детальным образом. И наконец, в довершении всего, на нём был двойник майорского камзола, который предполагался единственным с высоким воротником, мешковатый, с узкой талией, широкополой, на фут, длиннее спереди, чем сзади, это одеяние не могло быть снято с другого образца. Начиная с этого момента, майор и мисс Лидия сидели как околдованные и смотрели на имитацию гордого Толбета, протащенного через возмутительную грязь развратной сцены, как выражался впоследствии майор мистер Грейвс хорошо воспользовался благоприятным для него случаем. Он уловил в совершенстве мелкие особенности речи, акцент и интонации майора, а также и его напыщенную вежливость, преувеличивая все для нужд сцены. Когда он исполнил удивительный поклон, который, как наивно воображал майор, был верхом всех приветствий, публика внезапно разразилась громкими аплодисментами. Мисс Лидия сидела неподвижно, не смея взглянуть на отца. Иногда, ближе к нему рукой она закрывала щеку, как бы пряча улыбку, которую не могла подавить, несмотря на возмущение. Кульминационного пункта имитация Хэр Грейвса достигла в третьем акте. Это была сцена, где полковник Калхаун принимает несколько соседей в своей берлоге. Стоя у стола, Посреди сцены, окружённый друзьями, он говорит тот неподражаемый, характерный бессвязный монолог, который так известен по цветку магнолии, и в то же время он так ловко приготовляет мятный напиток для гостей. Майор Толбет, сидя спокойно, но бледный от негодования, слышал, как передавались его лучшие рассказы, как излагались его любимые теории и темы, и как заменены, преувеличены и искажены основы его анекдотов и воспоминаний его любимый рассказ о дуэли с рэсбан-кульбертсоном тоже не был пропущен и передан с большим огнем и увлечением, чем это делал сам майор монолог кончался изысканной очаровательной маленькой лекцией об искусстве делать мятный напиток, иллюстрируемой действием Тут тонкое, но яркое искусство Толбета было воспроизведено до мельчайших подробностей, начиная с его изящного обращения с душистой травой на одну тысячную часть больше давления джентмены, и вы вытянете горечь вместо аромата из этого дарого небом растения, до тщательного выбора соломинок. По окончании этой сцены в публике поднялся неистовый гул одобрения. Изображение типа было настолько точно, верно и полно, что главные персонажи в пьесе были забыты. После повторных вызовов Хэр Грейвс появился перед занавесом и раскланялся, причем его мальчишеское лицо радостно горело от сознания успеха. Мислидия наконец повернулась и взглянула на майора Его тонкие ноздри двигались, как жабры у рыбы. Он оперся обеими дрожащими руками на подлокотнике кресла, собираясь встать. «Пойдем, Лидия, сказал он негодующе. Это ужасное кощунство. Прежде чем он успел встать, она толкнула его обратно на место. Мы останемся до конца, заявила она. Неужели вы хотите сделать рекламу вашей копии, показав оригинал Камзола? Таким образом, они остались до конца. Успех Хергрейвса заставил очевидно, его поздно лечь, так как на следующий день он не появился ни к завтраку, ни к обеду. Около трех часов дня он постучал в дверь майора Толбета. Майор открыл ее, и Хергрейвс вошел с полными руками утренних газет, слишком поглощенный своим успехом, чтобы заметить что-нибудь необычное в поведении майора. Майор: "Я их вчера всех сделал начал он ликуя Я пожал обильную жатву и еще увеличу ее, так как я надеюсь. Вот посмотрите, вот что напечатано в почте. Концепция и изображение южного полковника прежнего времени с его бессмысленным вилеречием, эксцентричным нарядом, причудливыми выражениями и фразами, объединёнными молью, фамильной гордостью и в действительности человека с добрым сердцем, строгим чувством чести и милой простотой. Все это является лучшим образцом характерной роли на современной сцене. Сюртук полковника Калхауна, сам по себе гениальное произведение. Мистер Хэргрейвс захватил публику. Как вам это нравится, майор? Ведь это же прекрасный дебют. Я имел честь. Голос майора звучал зловеще холодно. Видеть вашу Замечательную игру, сэр, вчера вечером. Хергрейв смутился. Вы были там? Я не знал, что вы любите театр. Послушайте, майор Толбет. Не обижайтесь, я сознаю, что получил от вас много ценных сведений для этой роли, но э, это типа не личность, доказательство, тому мов впечатления, произведённые на публику. Ведь половина театра Южани они узнали знакомый тип?» идти. Мистер Хергрейв. — сказал майор продолжая стоять: Вы нанесли мне несмываемое оскорбление, выставив меня в смешном виде, вы возмутительно злоупотребили моим доверием и гостеприимством и отплатили злом за добро. Если бы я был уверен в том, что вы обладаете хоть малейшим понятием о том, что такое поведение дворянина, и имели бы на то право, я бы вызвал вас на дуэль, несмотря на мою старость. Прошу вас, Оставить мою комнату, сэр. Актер казался немного растерянным и как будто бы не мог понять полное значение слов майора. Мне право жаль, что вы обиделись», — сказал он с сожалением. Мы здесь на севере смотрим на вещи иначе, чем вы, южане. Я знаю людей, которые откупили бы полтеатра, только бы их личность была выведена на сцене, и публика могла бы узнать их. «Они не из Алабамы, сэр. надменно произнес майор. Может быть и нет. У меня очень хорошая память, майор. Позвольте мне привести несколько строк из вашей же книги. В ответ на тост, произнесенный на банкете в Милешвили, кажется, вы сказали и намерены были напечатать следующие слова: У Северянина совсем нет чувства или темперамента, за исключением случаев, когда чувства могут быть использованы для его коммерческих выгод. Он перенесет без злобы всякое покушение на честь, как его собственную, так и дорогих ему людей, если это покушение не имеет следствием крупную денежную потерю. Когда он благотворительствует, то дает щедрой рукой, но об этом надо кричать повсюду и записать это на меди. Как вы думаете, это изображение лучше, чем изображение полковника Калхауна, которое вы видели вчера? Это описание, ответил майор, нахмурившись, имеет свои основания. Некоторая широта должна быть допущена в публичных речах и в публичной игре, возразил Грейвс. — Это не совсем то, настаивал неумолимо майор. Это была личная карикатура. Я безусловно отказываюсь пренебречь этим, сэр. Майор Толбет. Сказал Грейвс с пленительной улыбкой. Мне хотелось бы, чтобы вы поняли меня. Мне хотелось бы, чтобы вы знали, что у меня и в мыслях не было оскорбить вас в моей профессии. Мне принадлежит весь мир. Я беру то, что хочу, и то, что могу, и возвращаю все это со сцены. Теперь, если хотите, оставим это дело. Я пришел к вам по-другому поводу. Мы несколько месяцев были хорошими друзьями, и я хочу рискнуть еще раз оскорбить вас. Я знаю, что у вас денежные затруднения. Безразлично, как я об этом узнал, в таком доме трудно сохранить все в тайне. Мне хотелось бы помочь вам выйти из беды. Сам я тоже часто бывал в таком положении. Я получал хорошее жалование весь сезон и скопил немного денег. Я охотно предоставлю вам сотни две или даже больше, пока вы не получите, довольно скомандовал майор, протянув руку. По-видимому, моя книга не лгала. Вы думаете, что ваш денежный пластырь затянет все раны, нанесенные моей чести? Я ни в коем случае не взял бы денег от случайного знакомого. Что же касается вас, сэр, то я скорее бы умер с голоду, чем согласился бы на ваше оскорбительное предложение финансовой ликвидации обстоятельств, о которых вы говорили. Повторяю мою просьбу, касающуюся вашего ухода из моей комнаты. Грэвс удалился, не сказав больше ни слова. Он в тот же день покинул и меблированный дом, переехав, как объяснила миссис Вердмен за ужином, ближе к театру, в нижнюю часть города, где цветок магнолии должен был идти целую неделю. Положение майора Толбета и мисс Лидии было критическое. В Вашингтоне не было никого, кому совестливость майора позволила бы обратиться за займом. Мисс Лидия написала письмо дяде Ральфу, но было сомнительно, позволит ли стесненные обстоятельства родственника оказать им помощь. Майор был принужден весьма сконфуженно извиниться перед миссис Вердмен в задержке платежа за стол, ссылаясь на неаккуратное поступление арендной платы. Помощь пришла из совершенно неожиданного источника. В конце дня привратница поднялась наверх и сообщила, что майора Толбета желает видеть старик чернокожий. Майор попросил прислать его в кабинет. Вскоре в дверях, кланяясь и шаркая неуклюжей ногой, появился старый негр со шляпой в руках. Он был очень прилично одет в мешковатый черный костюм. Его большие грубые башмаки сияли металлическим блеском, напоминающим блеск печи. Густая шерсть над его головой была седой, почти белой. Трудно определить годы негра, перевалившего за средний возраст. Этот негр мог бы быть того же возраста, что и майор Толбет. "Корочу, что вы меня не узнаете, мистер Пендлтон?" таковы были его первые слова. При этой старой манере обращения майор встал и пошел к нему навстречу. Без сомнения, То был один из чернокожих с плантации, но все они были так далеко рассеяны, что теперь он не мог припомнить ни голоса, ни лица. Боюсь, что действительно это так. Если вы только не поможете мне вспомнить, ласково сказал он. Помните ли вы синдиного Мозеса, Маша Пендлтон, что мигрировал сразу после войны? Подождите сказал майор, потирая лоб кончиками пальцев. Он любил вспоминать все, связанное с этим дорогим для него временем. Синди, Мозес, соображал он. — Вы служили при лошадях, объезжали жеребцов. Да, да, теперь припоминаю. После отмены этого рабства вы приняли имя, не топите меня, Митчелл, и отправились на запад. В Небраску. Да, это так. Небраска. Это я Мозес Митчелл, старый дядя Мозес Митчелл, так сейчас меня зовут. Старый хозяин, ваш отец дал мне пару молодых мулов, когда я уезжал. Помните тех же ребят, Масса Пендлтон? Я что-то не припоминаю, жеребят, сказал майор. Да, сэр, за последнее время дела идут прекрасно. Когда я первый раз приехал в Небраску, то весь народ сбежался посмотреть на тех мулов. Таких мулов Небраска еще не видывала. Я продал их за 300 долларов, да, сэр, за 300. На них я открыл кузницу, заработал деньги, купил себе землю. Я с моей старухой воспитал семь ребят, и все они здоровы, за исключением двоих, которые умерли. Четыре года назад проложили железную дорогу и выстроили город совсем рядом с моей землей. Теперь масса Пендлтон, дядя Моз ценится в 11 1000 долларов деньгами имуществом и землей. Рад слышать об этом, сердечно сказал майор. Очень рад слышать это. А ваш ребеночек, мисс Пендлтон, вы назвали его, кажется, мисс Лидди. Я поручу, что эта крошка так выросла, что ее и узнать нельзя. Майор подошел к двери и позвал: "Лидия, дорогая, не зайдешь ли ты сюда?" Мислиде, действительно, выросшая и немного утомленная, явилась из своей комнаты. Боже мой, что я говорил? Я знал, что этот ребенок должен был здорово вырасти. Вы помните дядю Мозеса, детка? Это Мозес, тётки Синди, объяснил майор. Он уехал из сен на запад, когда тебе было два года. Ну, Сказала мисс Лидия: "Трудно ожидать, чтобы я запомнила вас, дядя Мозес, и, как вы говорите, я здорово выросла и уже давно, но я рада видеть вас, хотя я не могу вас вспомнить". И действительно, она была рада так же, как Майор. Что-то живое и осязаемое пришло и соединило их со счастливым прошлым. Они сидели втроём и говорили о старых временах, причем и майор, и дядя Мозес поправляли и поощряли друг друга в воспоминаниях о плантациях, старых временах, картинах былого. Майор осведомился, что старик делает так далеко от дома. Дядя Мозес деликат объяснил он Деликат, на большой баптистской конвенции в этом городе я никогда не проповедовал, но так как я один из старейшин церкви и могу оплатить свои издержки, то меня и послали. Как же вы узнали, что мы в Вашингтоне? спросила мисс Лидия. Есть такой человек, который служит в отеле, где я остановился. Он приехал из наших краев. Он сказал мне, что видел, как Масса Пендлтон выходил из этого дома как-то утром. Я пришел затем, продолжал дядя Мозес, залезая в карман, чтобы повидать моих соотечественников и чтобы заплатить еще Массу Пендлтону мой долг. Мне? Долг? удивленно сказал майор. Да, триста долларов. Он вручил майору пачку бумажек. Когда я уезжал, старый Масс сказал: "Бери этих мулов, Мозес, и когда будешь в состоянии, заплати за них". Да, это были его слова. Война разорила и старого Массу, так как он давно умер, то долг переходит к Массу Пендлтону, 300 долларов. Дядя Мозес теперь может заплатить. Когда железная дорога купила мою землю, я решил заплатить за мулов. Читайте деньги Масса Пендлтон. За столько я продал мулов, да. В глазах майора Толбета стояли слезы. Одной рукой он мял руку дяде Мозесу, а другую положил ему на плечо. "Дорогой, верный слуга", сказал он не твёрдым голосом. "Я не стыжусь сказать тебе, что Масса Пендлтон Истратил свой последний доллар неделю назад. Мы примем эти деньги, дядя Мозес, примем деньги, которые являются некоторым образом платой, а также знаком верности и преданности слуг старого режима. Иди, дорогая моя, возьми деньги. Ты лучше меня сумеешь их потратить. Возьми их, милочка, сказал дядя Мозес. Это вам принадлежит по праву. Это толбытовские деньги. После ухода дяди Мозеса Мислидия заплакала от радости, а майор повернулся лицом в угол и как вулкан стал курить свою глиняную трубку. В Последующие дни толбеты вновь обрели мир и довольство. Лицо Мислидии утратило свой усталый вид, майор появился в новом сюртуке, в котором он был похож на восковую фигуру, олицетворяющую память о его золотом веке. Другой издатель, прочитавший рукопись анекдотов и воспоминаний, нашел, что с небольшими правками, при менее резком тоне в некоторых наиболее эффектных местах, из нее можно сделать действительно интересную и хорошо продаваемую книгу. Вообще, положение создалось отрадное и не безнадёждь, которые иногда слаще исполнившихся благ. Однажды Приблизительно через неделю после свалившейся на них удачи, прислуга принесла в комнату мисс Лидии письмо на ее имя. По почтовой марке видно было, что оно из Нью-Йорка. Не зная никого в этом городе, мисс Лидия, удивленная с легким волнением, села за свой стол и ножницами открыла письмо. Вот что она прочла: Дорогая мисс Толбет, Думаю, что вы будете рады узнать о моей удаче. Я получил и принял предложение на 200 долларов в неделю от одного нью-йоркского постоянного театра играть полковника Колхауна в Цветке магнолии. Есть еще что-то, что вам следует знать. Думаю, что лучше не говорить об этом моему Рут Толбету. Мне бы очень хотелось отплатить чем-нибудь за его большую помощь, которую он оказал мне при изучении роли из-за дурное настроение, в которое я его привел. он отказался от моей помощи, но я выполнил свое намерение другим способом. Я легко могу обойтись без этих 300 долларов. Искренне ваш, Генри Хабкенс, Хер Грейвс. П.С. А как я сыграл дядю Мозеса? Майор Толбет проходил через вестибюль, увидел открытую к мисс Лидии дверь и остановился. Есть почта для нас, дорогая Лидия, спросил он. Мисс Лидия спрятала письмо в складках платья. Получена Южная хроника, поспешно сказала она. Газета лежит на столе в вашем кабинете.